Глава 21. Меж двух огней. Солнышко. Мама держала меня за руку. Снег уютно хрустел под ногами. Сегодня было не холодно. Яркое солнце слепило. Но только не меня. При маме я могла расслабиться и смотреть на небо спокойно. Мама же шла в солнечных очках. Мы гуляли по поселку. Сказочник остался дома. Ему надо было сделать несколько звонков по работе. Ещё вчера я бы удивилась, что он отпустил меня с ней одну. Но, кажется, он стал больше доверять мне, когда решил, что я жду от него ребёнка. А значит, частичка его всегда со мной. Ну и, конечно, его утренний разговор с мамой сыграл роль. Я всё слышала. Я прорывалась сквозь тугие объятия ночных видений, чтобы расслышать их слова. Алла нервно мерила мою детскую спальню в старой родительской квартире широкими шагами. Я лежала на своей узкой кровати, встроенной в мебельную стену, и прижимала к груди раскрытую на середине книгу сказочника. Я хотела вернуться в созданный им мир. Я хотела, чтобы Алла перестала мельтешить по моему маленькому детскому раю. Мне было двенадцать, а она выглядела живой. «Это потому, что я тупая, да?» Она затормозила посреди комнаты и резко повернулась ко мне. Я просто хотела почитать и ничего такого не думала. «Нет, признай, я, по-твоему, не заслуживаю жить. Ты считаешь, что я хуже тебя, потому что я дура. Не такая талантливая, не такая трудолюбивая. А я, между прочим, тоже любила читать. А в детстве...» У меня была коллекция ужастиков стайна Мне было плевать. И на ее праведный гнев, и на ее ужастики. И на ее извечное алое платье. И на... Стоп. Вместо произведения ювелирного искусства, похожего на гроздь полупрозрачных граненых рубиновых клюковок, на ее пальце красовалось пластиковое детское кольцо с овальным красным глазком. Олеськино кольцо то есть формально оно стало моим, но я была его хозяйкой несколько секунд, не более. Это вызвало внутри меня душную отдачу. По моему ментальному кокону прошла неприятная рябь. Защита покачнулась, но я устояла. И вот тогда, сквозь марево сна, краем сознания я уловила разговор мамы и сказочника. «Мне не нравится, что она взглядом спрашивает на все твоего разрешения». Смотрит, как на хозяина. «Может, так и должно быть?» В голосе сказочника сквозила еле уловимая усмешка. «Я не так ее воспитывала». В мамином голосе зазвенел металл. «У каждого свое счастье. Я бы подумала, что ты ее запугал, если бы она с детства не таскалась всюду с твоими книгами. Я теперь не знаю, кто из нас больше вложился в ее воспитание». Мама примирительно хмыкнула. «Сказочник мне тоже представлялся улыбающимся». «Никого другого она не будет любить», — обреченно выдохнула мама. «Не дави на нее так». «Она свободна», — отозвался сказочник и поспешно добавил. «В разумных пределах». «Но давай поговорим о вас с ней, Алиса. Ваша связь будет ослабевать. Она от тебя уйдет». Со мной ей не придется носить личину, которой ты ее приучила, в которую она выросла. Мамин тяжелый вдох. Хорошо. Ее голос звучал спокойно и размеренно. Мне слышалось в нем боль пополам с облегчением. Это как завести змею в качестве питомца и всерьез рассчитывать на ее вечную любовь что она не укусит тебя и не съест. Я обожаю свою дочь. Но змее лучше быть с другими змеями. Это был мой выбор. Это и сейчас твой выбор, Алиса. Я буду рада вас видеть иногда. Обоих. И ваших детей. Если... Мама запнулась. Говори, Алиса. Сказочник представлялся мне сейчас богом из египетского пантеона, тем, у которого была крокодилья-голова с этим неподвижным взглядом. «Если кто-то из ваших детей получится, ну, обычным», осторожно начала мама, «ты будешь видеться с таким нашим ребенком чаще, Алиса. Не бойся, мы ему не навредим. Мы никогда не вредим своим». Это все начинало походить на какую-то фантасмагорию. Сказочник говорил о себе, как о существе, отличном от других представителей рода человеческого. А мама его поддерживала. Может, она что-то поняла про него? Поняла, что он психически больной? И теперь тянет время, ждет возвращения дяди Саши. «Эта женщина тебя вырастила», — напомнил голос Аллы. Эта женщина научила тебя вписываться, научила предугадывать, что человек может почувствовать, научила так хорошо, что тебе кажется, будто ты сама это чувствуешь. Так ли это? Я встрепенулась, и остатки сна слетели. Пару часов спустя мы с мамой пошли гулять, и я смотрела на солнце. Солнышко. Мама держала меня за руку. Мам, я хочу спросить у тебя про папу. Мамино молчание в ответ было похоже на тишину перед первым ударом грома. Мам, конечно. Что ты хочешь спросить? Тот человек, который был врачом и умер, когда мне было 14 лет. Он точно мой отец? Я разглядывала солнце. Я воображала, будто солнце в небе все-таки три, и они просто выстроились в ряд друг за другом. «А ты думаешь», — усмехнулась мама, поправляя темные очки, «что тебя принес дракон?» «Иногда», — честно ответила я. «Нет, солнышко, это твой настоящий папа. Он тоже, э как это сказать, хорошо адаптировался, что ли? И он был великолепным хирургом. Его рука ни разу не дрогнула, потому что он ничего не чувствовал. Он всегда знал, что полагалось чувствовать. Почему ты была с ним? Я не очень люблю людей, доченька. Твой папа мне подходил. Мне было хорошо, удобно. Он был, как осколок льда. С тобой, как и за своими пациентами, он вел себя иначе. Прилагал усилия, потому что знал, так лучше, для твоей будущей адаптации. Только один раз он совершил ошибку. С тем пациентом, который все про него понял. Потом вернулся с сайгой и выстрелил ему в лицо. С тех пор во всех стационарах начали ставить рамки металлоискателей. Я отвела взгляд от солнца и попыталась разглядеть что-то за стеклами маминых очков. «Мам, тебе больно?» «Больно, доченька. Твой папа — любовь всей моей жизни, и мне больно. Каждый день больно». Мама не плакала, даже не всхлипывала. Ее тоска представлялась мне бесконечной и ледяной. «А почему ты за дядю Сашу замуж вышла?» «А ты не понимаешь?» — едва заметно улыбнулась мама. Внешне похож. Почти одно лицо. И все? Все, доча. Нет, еще запах похож. И жесты. Химическая копия. Лучшее из того, что было. Мама хмыкнула. Давай уже возвращаться. А то твой любимый занервничает. Мне всегда нравилось, когда мама начинала рассуждать о людях, как о функциях. Дядя Саша... Просто заменял ей отца по ряду формальных признаков. Мама говорила мне об этом легко и спокойно. И в такие моменты я чувствовала себя чуть менее одинока, чем обычно. «Расскажи мне еще какую-нибудь жесть о своем детстве», — попросила Женя Костика и скорчила умоляющую рожицу. «У тебя истории шикарные!» Они прогуливались по заснеженной проселочной дороге. Солнце отражалось от ослепительного снега казалось, било прямо в мозг. Но в компании Костика даже это не особо Женьку огорчало. «Ну что?» Костя поправил меховой ворот дубленки одной рукой, а другой приобнял Женьку за плечи. «Про родителей рассказал? Про то, как поджег столовую в лагере рассказал? Петарда в школьном туалете — это вообще скучно, у всех было». «У меня не было», — запротестовала Женька вывернулась из-под его руки и пробежала немного вперед, разбрасывая носками бескаблучных сапожек пушистый снег. «Как же скучно ты жила!» Протянул Костик и остановился, пялясь на ослепительное зимнее солнце. Он был похож на разрумянившегося пятилетнего малыша. Короткие кудряшки, выглядывающие из-под шерстяной светло-серой шапки, румяные щеки, Женя мысленно дорисовала ему в одной руке синий пластиковый совочек, а в другой — едко-зеленая детская ведерко. И прыснула. «Ты чего?» — обиженно протянул Костик. Женька подскочила к нему. Он коротко чмокнул ее в губы. Она не могла перестать улыбаться. «А я рассказывал тебе, как Владик?» Костя вернул руку жене на плечо. «Обещал утопить меня в речке Совки». Улыбка, наконец, сползла с ее лица. Только упоминание сказочника и могло разрушить эту сказку. Зачем он это сделал? Она же была так счастлива. Костик явно не обратил на это внимания. Ну да, он же убийца момента. В нужном месте в нужное время. Так вот, когда мне было пять... Костик волок Женю по заснеженной поляне, проявляя чудеса душевной черствести. Каждый раз, когда она была готова растаять, случалось нечто подобное, и она снова становилась снежной королевой, у которой в горле застряли какие-то слова. «Так что случилось с его женой? Ты мне так и не рассказал!» Женя довольно бесцеремонно прервала его историю. Ее задело, что Костик испортил ей настроение и даже не заметил этого. Теперь уже его лицо изменилось. Взгляд стал каким-то затравленным. Он убрал руку с жененного плеча и спрятал ее в карман. Затем длинно-тяжело выдохнул. Посмотрел на образовавшееся облачко пара. «На самом деле, Женя!» — заговорил он серьезно и сдержанно. От привычных кривляний не осталось и следа. Она прозрела в какой-то момент. Увидела, что он не самый лучший из людей а через время влюбилась в другого и забеременела. Для Влада это всегда был больной вопрос. Так он всех за это наказал. И ее, и другого, и... Костик смотрел на Женю очень тяжелым взглядом. В какой-то момент даже показалось с ненавистью. Владик тогда сказал, что этот новый возлюбленный его жены теперь может смотреть на нее вечно, раз уж у них такая большая любовь. Сказал, что она теперь вышла из времени и будет смотреть из безвременья на своего любовника, и сердце его станет скользким и холодным, как змеиная кожа, и что все они станут речными камнями. Он замолчал. «Вот такое высокохудожественное напутствие, веришь?» Потом он из этого какую-то свою утиную историю сделал. Маразматик творческий. Костик рассмеялся. Он уже говорил, как обычно. Только глаза у него еще некоторое время смотрели прохладно. В Женькиной груди шевельнулось нехорошее предчувствие. Ей что-то смутно вспомнилось из творчества Игоря Масонова. Очередной коротенький рассказ. «Медуза». Это было слишком колко, слишком остро. Она нащупала что-то, сопоставимое со своим горем, с Олеськиной рано-изнанкой на голове. Только Олеську похоронили, аккуратно зашив голову. А тут, как будто чья-то чужая рана-изнанка, все еще длится, растянута во времени и зияет из-за каждой незаполненной минуты. Предчувствие вмиг летучилось когда в Женьку полетел собранный костиком снежок. Он выбил ее из серой вселенной, возвращая в добрую зимнюю сказку. Женя подставила лицо слепящему солнцу и счастливо нырнула за Костей в игру. Было стыдно и страшно. Так что Женя лепила снежки с такой самоотдачей, с какой никогда не играла в детстве.